ЛАБИРИНТЫ Всегда помню я о волевых и целеустремленных людях, что когда-то в веках XVI-XVII пробирались через это глухое тогда между речи Лены и Амги, а вернее Лены и Алдана, места почти непроходимые, а впереди горы, оледеневшие реки, страшные холода и голод, а они шли. пересекали эти пространства, чтобы добраться до устья Хандыги, пройти по ней вверх, перевалить хребты, достичь Колымы или повернуть на юго-восток и через и притоки ее выйти к Охотскому морю. В середине XIX века здесь шел Миддендорф, будущий академик, тогда молодой начинающий ученый, первый мерзлотовед, первый исследователь вечной мерзлоты. В конце девятнадцатого двигался черский, полубольной, фанатично настойчивый, сильной волей. Да, многие шли здесь. Эти люди могут всем помочь примером своей целеустремленности и мужеством. Я носила в себе их чаяние, понимала их страсть первопроходцев и разочарование. Есть у меня неприходящее сожаление, что многое на нашей планете я никогда не увижу. Где-то есть Индия, с детства влекущий Шпицберген и далекие острова в синеве Тихого океана. Мне всегда не хватало всей земли. Людям науки, как писателям и художникам, нужна смена мест и впечатлений. Как землетрясение в земной коре, они рождают незнакомые ранее эмоции и творческие импульсы. Крутов говорит, что главное и самое ценное наше путешествие — внутрь себя. Там много интересного, если разобраться и посмотреть повнимательней. Так-то оно так, но все же я по-хорошему завидую тем, кто много ездил. А интересно бы провести исследование о роли зависти в жизни человека, людей и целых поколений, о ее положительной и отрицательной роли, какая перевесит. стимулирующая роль зависти, велика это, несомненно. Живя, мы как бы вышиваем по конве, кто в день, кто в год по крестику. В результате узор, рисунок. Хорошо, кто предварительно этот узор себе представил и держит в голове. Он знает, какие где крестики надо ставить, чтобы был цвет и ритм, и получалось бы искусство, а не ремесленная поделка. Таланты стихийно. без преднамеренности создают из своей жизни шедевры. На машине, если она исправна, а дожди не расквасили дороги, все кажется близким. Дороги по Аласам проложены на десятки километров. Двигаясь по этому нашему подвальному этажу, мы нанизываем своим ходом Аласы, как бусины, собирая необычайное ожерелье. Я много хожу пешком, От Аласа к Аласу чаще пробираюсь без тропинок. Ходить прозрачным солнечным лесом — одна радость. Лиственницы все еще стоят торжественные, создавая праздник моим поиском. Они так лучатся нестерпимой яркой желтизной, что и в сумерке от них светло. Когда же попадаю в какой-нибудь темный угол погибающего на корню леса, где чернота, сухость и ломкость мертвых веток и, главное, тяжелое непролазье, кажется, готово повернуть. Протащишься так шагов десять и изнемогаешь. Но вот преодолеешь эту немоготу еще метров десять или пятьдесят, и обнаружится, что снова пошел лес, как парк, весь в солнечных сквозняках. Тогда идешь, как победитель». И думаешь, никогда не надо унывать и отступать, одолевая дебри. Надо превозмочь изнеможение, и обязательно набредешь тогда на свои солнечные поляны. Наше новое место недалеко от Чурапчи. Хозяйки тут нет, она гостит у сестры в Майе. Но есть хозяин, Егор, невысокий, с обтянутыми скулами, похожий на Будду, округлый, складной, проворный и шумный. На голове ежик из старого серебра, очень, видимо, ему ценные, потому что, разговаривая, он все время его подергивает, будто проверяет тут ли. Разговорчивость Егора и отзывчивость на нее ребят поддерживает в нашей комнате обстановку маленькой железнодорожной станции, от которой вот-вот отойдет проходящий поезд, а народу у кассы уйма. Спасаюсь я только за загородкой, в закутке отсутствующей хозяйки. После работы Егор садится с нами за стол и начинает спрашивать обо всем. Что делается в государстве? Чем сейчас лечат спину? Какой должен быть колхоз? Как надо по-настоящему ловить зайцев? Что там еще преподнесет нам Америка? От чего болеют коровы? Почему редко возят кино? несмотря на широту проблем интересующих егора разговаривать с ним легко почти не слушая никого он на все вопросы тут же отвечает сам ребята то соглашаются то спорят то смеются егор ставит самовар огромный медный чай пьется вкусом и удовольствием медленно с большого как тарелка блюдца и в это время более всего походит на будду «Чай мало, пьёс, какая сила будет?» говорит он, убеждающе весело окидывая нас приголубливающим взглядом. «Не будет сила. Чай надо пить много, много надо пить». И показывает пример. Один стакан, другой, четвёртый. У Егора есть корова и маленькая ручная маслобойка. Корову дует он сам, и живём мы у него, как сыр в масле катаемся. избалованный керчиком. — Мы, якуты, народ масляный, — сообщает хозяин, макая хлеб в растопленное масло. Другой он не признает. За один чай умакивает половину миски. — Мы масло любим. — Масла нет, какой здоровый будис? — Здоровый не будис. Мне нравится жить в Большом Аласе. Он доступен в любое время. В него можно выйти даже ночью. Большие аласы особенные. Кажется, бесконечная равнина лежит под небом не там наверху, а именно здесь, внизу. Теперь мне уже привычны анфилады аласов, соединенные естественными или искусственно прорытыми воротами. Дороги, как речки, перетекают в них из одного в другой. Иногда в аласах лежат по два озера, а бугра нет вовсе. Или они находятся в разных концах каждого аласа. и везде за бугром с серпиками озерки. И все же, когда часами идешь по плоскому дну Аласа, и дальний берег его кажется близким, как в горах, в сотый раз ахаешь. Неужели десятки квадратных километров ледяных глыб так аккуратно, до плоскости, вытаили четким овалом? Работа наша со скрипом, но двигается. Дожди, учтя наше трудное положение, дают передышки, и мы шутим и смеемся. От детского сада в ребятах еще очень много. С чисто щенячьей радостью бегают с рулеткой, когда замеряют плотину. Несмотря на усталость, таскают высокие шесты, будто играют в игрушки, веселятся их хохочет Трудно не волнуясь, стоять в истинной, в полном смысле слова, мастерской природы. Выражение примелькавшееся, но здесь оно как нельзя больше подходит, и трудно придумать что-либо иное. Мастерская. И произведение мастера вокруг. Но если в мастерской, например, скульптора, видишь стеки, резцы, гипсовые слепки, отливки в бронзе, глыбы гранита и мрамора, глину в ящике, все то, что не оформлено еще рукой мастера, и знаешь, вот из этого... Получится это, а я стою и смотрю, вижу результаты, знаю, из чего все сделано, но не знаю, как сделано и когда. Стараюсь разгадать, что было раньше, что потом. Что же здесь хотел сказать своим произведениям этот великий мастер природа? Разложил передо мной свои величайшие произведения, спрятав инструменты, уничтожив схемы и планы, и промежуточные стадии творчества. Моя задача, которую я сама себе задала, искать и находить следы, по которым можно восстановить замыслы Творца. Казалось бы, что можно увидеть нового и о чем каждый раз размышлять, когда спускаешься хоть и в разные, но во многом все же похожие друг на друга впадины. Я нередко до изнеможения хожу по ним, присматриваясь к деталям самым мельчайшим. Западинки, выбоинки, неожиданной трещине, какому-то странному изгибу обрыва берега. Начиная с героев древних мифов, все жертвы, попадавшие в лабиринт, искали выход из него почему-то позади, то есть откуда пришли, думая, что так проще. А может, выход был впереди и совсем близко? Я же сейчас стою наоборот у выхода из запутанных путей, куда однако не входила. Моя задача пройти обратно ко входу, то есть иначе, чем шли все. Мне надо к началу. Иду нескончаемыми уже прохладными, аластными лугами, густая, влажная от растаявшего иния трава. в холодеющих цветах барахами разваливается под моими шагами. И тишина вокруг, невероятная тишина, принимает меня в себя целиком. И такое безграничное душевное приволье ощущаешь, такую милостивую благодать, что понимаешь, наверное, все это сродни счастью. Появляется доверчивая готовность все смочь, всего захотеть, ко всему и всем повернуться сердцем. И, кажется, ничего нет лучше на земле этого покоя, этой торжественной простоты, и не верится, что в мире есть вражда, неприязнь, предательство, мелкие нелепые пристрастия. И возникает внезапно великое удивление. Да надо ли чего-то еще? Надо ли, чтобы все было иначе? Почему и зачем ушли мы от этой простоты? Или так получилось само собой? Или это неизбежно, потому что нас стало слишком много? Я проснулась ночью. Было опять это состояние. Оно не раз мучительно входило в меня. Было. В щель палатки, занавешивающей окно, проникал широкий свет луны. Свет лежал вдоль спального мешка на полу белым ручьем. Казалось, лунный поток шевелился, протекая по комнате, уходил под дверь, как я только что видела это во сне. Да, эта мысль пришла. Что-то ведь в самом деле было. То истинное, точное, что жило во времени. Что бы мы ни гадали о прошлом. Какими бы источниками не пользовались, чтобы не доказывали себе и другим, всегда это только приближение и, наверное, далекие от бывшего. А ведь истина-то запечатлена, она хохочет над нашей неграмотностью. Я встала и сняла с окна палатку. В синем задымленном океане висела круглая перламутровая луна. Вот и тогда, когда все совершалось, она также висела и все видела, как было на самом деле. И всю историю Алласов она знает точно. Я вскакиваю в 4-5 часов, когда даже на белесые отынье траве еще не видны длинные темные полосы от моих сапог, и рассвет едва пробивается, и ухожу в Алласы. И после работы брожу, пока не стемнеет. Сегодня я переключилась на трещины. Почему я так интересуюсь трещинами? Потому что в них растут ледяные жилы. А зачем мне эти жилы? Потому что, считается, протаивание ледяных жил создает аласы, чтобы отбросить их мысль термокарстников о тесной связи клиньев и аласов. В лесу, да на открытых пространствах, особенно по берегам озер и впадин, нередко можно видеть длинные, в десятки метров и более, змеящиеся трещины. Иногда они почти прямые или как изломанные зигзаги, и лежат все, как умершие черные молнии. Эти меня сейчас не интересуют, и их к тому же немного. Сейчас мое внимание к трещинам, полигональным, к тем, что образуют полигоны, неправильные соты, узоры четырех, пяти, шестиугольников, по которым возникают, растут и развиваются ледяные клинья или жилы. И термокарст, и таяние начинаются по ним же. Полигоны и на межоласьях, и по бортам аласов, и в днищах находятся чаще на иловатых, влажных суглинистых грунтах. Полигоны выпучиваются или оседают по краям от тайни, создавая нечто похожее на клумбы или каравай. Почему эта решетка именно такая пяти- шестиугольная? Наши теоретики мерзлоты веды математически обосновали возникновение только прямоугольной сетки трещин, хотя она встречается в четыре раза реже, а здесь, в Междуречье, ее нет вовсе. Так с чего же начинается эта сетка полигонов? Возникает ли она одновременно на какой-то площади, или полигоны рождаются один за другим, подобно цепной реакции? Я карабкаюсь по бортам аласов, где трещиня окунтуривают караваи. Выхожу наверх и иду на поймы ближних речушек, сравниваю, зарисовываю. Пытаясь найти начало каждого полигона. Двух-трех соседних, пяти. Хочу понять какую-то взаимосвязь между ними, почувствовать систему. Заметила, что иногда трещины не равны по ширине, а, похоже, проводил кто-то по земле громадной китайской кисточкой-резцом от толстого конца к едва касанию волосной нити. Там, где рисовал широко, обнажалась уходящая вглубь чернота земли – трещина. И было видно, что широкие концы трещин возникают в эпицентрах каких-то подземных ударов – пучине. И от эпицентров этих, в возвышенных точках, отходят пучками стрелы, чаще всего с углом между ними примерно в 120 градусов. Иногда же трещины вычерчены с ровным нажимом, твердой, уверенной рукой. Или действуют тут еще какие-либо силы? Может, здесь проявляется силовое поле Земли или даже Вселенной? Но почему именно здесь? Или в других местах? Оно тоже есть, но невидимо. Потому что там эфемерная среда, и в ней нет следов. А тут среда — плотная, илистая, грунтовая масса, что и дает возможность увидеть явление. Увы. Понять землю непросто. Мне не хватает абсолютного слуха и слов для разговора с нею. Когда-нибудь человек будет понимать птицы, зверей, ветер, камень и землю, и это будет совсем другая жизнь. По преданию был Франциск Осиский, который беседовал с птицами, скалами, деревьями, водой и травами. И грузин Миндия тоже говорил с животными, и был в природе своим. Теперь мне захотелось проследить какую-нибудь современную речку не в Алласе, а наверху, на равнине, на Межаласе, пройти вдоль нее, посмотреть, как она себя ведет. Почему именно речку? Не знаю, но что-то интуитивно влечет меня именно к речкам. Возможно, потому что это... Второй после Аласов нарушитель поверхности. А может быть, первый? И вот неожиданный толчок моим мыслям, смутным и неспокойным, иногда будоражущим, дала однажды встреча с небольшой такой речушкой. Они все тут небольшие. Вихляются, крутятся, образуют кое-где отдельные мелкие меандры, то есть извилины, которые еще не оторвались от материнской пуповины. а кое-где создают и большие петельки, уже оторвавшиеся, старицы. И те, и другие разбросаны, как дети нерадивой матерью, тут и там, хотя и поблизости от родного дома. Некоторых она еще придерживает своей невнимательной рукой, других же уже отбросила далеко. Идя открытым полем, я напала на такую речушку, стала ее прослеживать и наткнулась на нечто совершенно удивительное. Речушка кружила между аласами, русло ее лежало в каньончике глубиной метров до шести, при ширине всего в 12-18. Петли она делала разные, метров 30, сто, двести и больше. А расстояние между петлями местами было 10-50 метров, прямо как между аласами. И форма петель очень походила на аласы, круглая, овальная. и даже попадались остроносенькие, как капли. Такое совпадение. Но я понимала, что путать нельзя. Тут река, а там изолированные впадины, то ли от протаивания льда, чему я уже не верила, то ли еще какие. Вот с этим я и бьюсь. Неуклонно следовала я вдоль речки. Неожиданно каньончик кончился, и не стало реки, был тупик. Овал деревьев, перевернутых при сползании и обрушении, торчащих корнями вверх, были куски дерна, остатки пней, обвалившийся грунт берегов. Все это перемешалось и завалило узкое русло полностью, как после землетрясения. Воды в русле не было. Дальше завал деревьев постепенно сжимался с двух сторон наваливающимися берегами, как бы уходил вглубь, в недра земли. Уплотнялся там, ширина русла уменьшалась, суживалась. Было жутко, будто у тебя на глазах кто-то страшный, неживой, поедал живое, и оно погибало безвозвратно и неумолимо. А тот злой и беспощадный втягивал все к себе под землю. Из полузасыпанного рва торчали верхушки и корни деревьев и кустов, как руки, погребенных заживо. Я перевела дух. Что же такое я вижу? Берег каньончика был на уровне моих ног. Все страшное происходило ниже в его глубине. А что будет, если пройти дальше? А там все ушло под землю полностью. Деревья, кусты и весь свал. Я двигалась вперед, ничего не понимая автоматически, теперь уже вдоль неглубокой ложбины, заросшей травой. Впереди же было ровное поле, ничего, будто никогда не было тут речки, все сгладилось, сравнялось, заштопалось. Мы знаем, что неподвижные кораллы и цветы хищники поедают насекомых и мелких водных животных, но тут это проделывала земля, я была потрясена. На моих глазах время показывало мне очевидное, обыкновенное чудо. Долго стояла, успокаиваясь, раскрыв руки ветру. На другой день прошла не один километр, искала другие речки, ходила из последних сил и каждый раз, не веря, что это не случай, а система, видела то же самое уже во многих вариантах. Во мне все больше и больше поднималось и росло, Чувство, что вот-вот, скоро, совсем скоро я узнаю все. Встреча с катастрофами река деревьев стукнула меня сильно. Значит так. Речка течет в каньоне, извивается петлями, русло ее заваливается. Как верные слуги с господином погребаются и деревья, что росли по берегам, и остается равнина. А если речка петляет не в каньоне, обрушений не происходит, но русло все равно постепенно отмирает, и поверхность выполаживается, то на ней остаются деревья и кусты, большей частью их парный след. Это еще одно, что я присоединила к найденному ранее. Да и вот что вдруг выяснилось. Пары горюющих слуг. следуют над бывшим руслом вовсе не зря. Иногда русло вдруг вновь обнажается, раскрывается и возникает, как очевидное продолжение той самой речки, такое же полузасыпанное, со своей прежней, тоже полуживой челядью, кустами, деревьями, этими вехами, оставленными для нас, чтобы мы знали, где что искать. Итак, целые реки, Исчезают. Трудно было спокойно видеть все это. Что же такое? О подобном я никогда не слыхала. Что-то мнилось мне, что-то вот-вот должно было прорваться в сознании. Что, с чем? Как в тоннеле, что пробивают с двух сторон, сейчас идущие должны встретиться. Видел ли кто-нибудь такое? Почему никто никогда об этом не говорил? Потому ли. что не смотрели с пристрастием, видели, но не придавали значения. Но как можно пройти мимо такого, и как можно не придать значения? До двенадцати ночи читала. На улице было тихо и звездно, а утро встретило зимней тишиной. Из белого неба летел первый снег. Он летел и летел даже тогда, когда начал таять. Я так поглощена своими мыслями, ходьбой, по паоласом и речкам, что чувствую какую-то отъединенность от всего постороннего. Каждый увлеченный человек создает вокруг себя своего рода атмосферу, как и земная, собственная атмосфера окутывает его, предохраняет от вредных излучений, дает возможность дышать в ней и делать то, что он считает нужным. Бесконечные неурядицы и борьба с ленивыми и вечно недовольными рабочими облегчаются лишь моей постоянной и горячей одержимостью. Алласы, Алласы, вот ведь как получилось. Я пришла, увидела, и они меня победили. От них меня теперь не оторвать. Мы переезжали с одной плотинки на другую. Алласы были везде. И почти везде, походив подольше, можно было увидеть речушки в засыпанных свалом тупиках и их продолжение, без воды истока, с полузаглотанными землей деревьями. Значит, процесс этот относительно быстрый и непрерывный. А как было встарь? Так же? Я чувствую, как продвигаюсь, протискиваюсь вперед. Нет, наконец-то назад по лабиринту. и жду, что вот-вот откроется путь в моих исканиях, мгновениями ощущаю удивительное слияние с окружающим и какое-то странное присутствие свое в прошлом. Бывают такие случаи, когда человек теряет память, но однажды, увидев знакомое лицо или вещи, смутно начинает что-то вспоминать, всплывают забытые образы. Вот такое ощущение чего-то знакомого Воспоминание о том, что когда-то уже было, мне известно, и что я вот-вот вспомню. Непрестанная приподнятость чувств, так я назвала бы свое состояние, помогала мне терпеть изворотливую леность ребят, брать за рога и поворачивать по-своему демона их навязчивого сопротивления и вести дело по нужному руслу. Я следила за работами, отдавала распоряжения, внимательно все проверяла, рассчитывал наши финансы, но меня тут с ними не было. Иронизировала над собой. Конечно, смешно жить в прошедших тысячелетиях.